глава 13. тонкими тенями отделяясь от сгустка темноты собираются охотники один за одним они появляются на окраине леса ползком продвигаясь вперед перед ними вырисовывается Дивенбург. всем известна история этого места все слышали жестокие и мрачные рассказы от которых колотятся сердца и скручиваются кишки нам следует вернуться раздается шепот шш отвечаетем «Жужжалы забрали Джекса, не тащится же нам к первому с пустыми руками», — добавляет третий. Остальные благоразумно помалкивают. Один охотник приседает и прикладывает руку к взрытой земле. Следы найдены. Две цепочки человеческих и россыпь мелких отпечатков копыт. Он медленно ползет дальше, пока не натыкается рукой на гладкий камень и вздыхает. И они вошли внутрь. В Дивенбурге очередной пир «Значит», — произносит главарь, — «мы опоздали». Тени отступают, возвращаясь домой. Они вновь становятся почти невидимыми, но тут раздаются отрывистые гортанный звуки рвоты, затем сдавленный смешок. Тени останавливаются, расходятся, отправляются на поиски. Обнаруживают прислоненный к стене кусок обшивки и находящуюся под ее защитой фигуру. Подойдя ближе к источнику звука, слышат твердый голос женщины. «Я мертва. Я мертва из-за проклятой блевоты». Она усмехается. Четверо охотников стоят в боевой готовности вокруг нее. «Это не смешно?» «Нет». Она снова хихикает. «Прекрати смеяться. Ты слуга крылатого ока на задании, веди себя соответствующе». Охотники переглядываются. Кто-то пожимает плечами. Ближайший к укрытию убирает его в сторону. Диада сидит в том же положении, в котором ее оставили, с медсумкой на коленях и мечом в ножнах, лежащим на земле. Прежде чем охотникам удается напасть, ее забрало загорается, ослепляя врагов и рассеивая остатки темноты. Стоящие ближе всех хватаются за лицо и закрываются руками. Те, что подальше, нацеливают арбалеты пытаясь не попасть в кого-нибудь из своих. Металлические шипы разрезают воздух, вонзаются в стену и в броню диады. Некоторые попадают в размахивающих руками ослепленных охотников, зарываясь все глубже и немедленно доставляя в кровь парализующий яд. «Я не...» — начинает она, кромсая ноги ближайшим двум. «Собираюсь». В ее состоянии едва ли удается нанести глубокие порезы, хотя обычно такой удар отделил бы ноги от тела. «Ты жалкая!» — кричит она, перебивая сама себя. «Это все, на что ты способна? Ты всегда была худшей из нас двоих!» дяда трясет головой. «Заткнись, предательница! Тебя здесь нет! Я тебя убила! Заткнись!» Двое охотников кричат, отпрыгивая из зоны ее досягаемости. Остальные перегруппировываются, отходя от первоначального шока. На заднем плане неистовствует Диада, разговаривая с собой, пока охотники совещаются. «Давай ее бросим», — шепчет один. «Да», — говорит другой, — «Дивенбург уже забрал ее разум, и он вернется, чтобы забрать тело. Так всегда и происходит. Это и случилось с моим двоюродным дедушкой, но уж со мной-то этому не бывать». Третий остается равнодушен. «Плевать на твои истории, плевать на твоих предков. Мы вернемся с добычей. Гляньте на нее, да ведь у нее крышу снесло. Ей даже не подняться. Мы сможем ее взять, если будем держаться вместе». Арбалеты уступают место ножам и коротким палкам. Охотники снова наступают, теперь двигаясь стаей. Диада наблюдает, опустив конец меча на землю. «Думаю, смогу забрать с собой двух. Или трех. Двух, трех. Не знаю». Снова разразившись хихиканьем, она нараспев повторяет. «Два или три? Три? Четыре? Надо хватануть пошире». Свободной рукой она бьет себя по голове. «Почему я не могу замолчать?» и почему эти жалкие мудаки не покончат со мной наконец?» Главарь поднимает руку. «Насчет три. Раз, два...» Он замолкает, поняв, что со стороны Дивенбурга кто-то приближается. Шаги раздаются подобным выстрелам, а дальше — высокая фигура в длинных одеяниях, из-под капюшона который нечеловечески сверкают глаза. «Вот дерьмо!» Хоть приказ и неуставной но достаточно ясный. Охотники убегают, быстро рассредоточиваясь парами, снова ныряя под защиту лесных стволов. дяда поворачивает голову к гостям. Веспер резко останавливается, хлопая глазами. «Диада, ты жива?» «Увы». «Не говори так». «Не могу. Такое ощущение, что у моего рта появился собственный разум». На лице у Веспер возникает недоумение. Козленок тут же повторяет за хозяйкой. Вероятно, это из-за таблеток, которые я съела, пока ждала. Проклятье, не хотела ведь говорить. Таблеток? Сколько? Снова раздается смех, грозящий перерасти в истерику. Не знаю, я ждала часами, много, больше, чем следовало. Достаточно, чтобы умереть или приобрести странный цвет кожи. Может случиться и то, и другое. Кажется, это теперь моя жизнь. Ради ока, заткни меня, я больше себя не вынесу. Козленок начинает пятиться. Более степенным шагом к ним наконец подходит Нэр. Диада нащупывает рукоятку меча. Веспер назад. Нэр качает головой. Это ни к чему. Я пришла помочь. На хрен тебя и на хрен твою помощь, чудовище. Веспер пытается придумать, чтобы сказать, но тщетно. Как я уже объяснила твоей подруге, я не то, чем кажусь. Я человек, как и ты, просто заткнись. Просто заткнись. Диада подтаскивает себя к стене и со стонами поднимается на ноги. «Взгляни на себя. Неужели такие глаза у тебя от рождения?» Пылающие зрачки сужаются. «Кажется, у нас с тобой не заладится». Следующая реплика Диады прерывается очередным позывом к рвоте. «Только не снова!» — стонет она. «Не сейчас!» Она угрожающе поднимает меч, затем бросает его и срывает с лица забрало, которое становится необходимо протереть. Сгибается пополам, и лицевая пластина повисает на плече, дважды подпрыгивает и замирает. По земле растекается рвота, горячая, мокрая, вонючая. Слова чередуются со смехом. «Ауаа! Больно! Бээ!» Очередной шквал ругательств и смеха прерывается невнятным бормотанием и выплевыванием болезненной субстанции, а затем она внезапно и зрелищно отключается. В секретных ходах под Дивенбургом в глубинах запретных туннелей есть комната. В комнате полно инструментов, горделиво вывешенных на стойках и рассортированных по размеру и назначению. По центру комнаты располагается стол. Он может подниматься и опускаться, крутиться, наклоняться. К этому столу привязана диада, она без сознания и уже без доспехов. Над ней склонилась нер, удерживаемая своей треногой из слоновой кости. Предварительный осмотр вызвал неодобрительное хмыканье. Веспер сидит в углу и грызет ноготь. Козленок спит у нее в ногах. «Думаешь, сможешь ей помочь?» «Моя дорогая девочка», — отвечает Нер, не поднимая взгляда. «Всю свою жизнь я занимаюсь слиянием жизни и смерти, расширяя сами границы определения жизни». но ты уверен, что сможешь ей помочь?» «Да, я же только что это и сказала разве нет? Мне доверили протарить подземные пути». Я проложила дорогу для сущности нелюди. Уж с парочкой трещин до да сломанных ребер я наверняка справлюсь. Она удаляет смарт-сплав. На старой рану уже наросла новая кожа, туго натянутая в местах переломов. Нет-нет-нет, так не пойдет. Это не поможет. Она заносит скальпель и останавливает его в паре сантиметров от тела Диады. Глаза закрыты, левая рука направляется к правой, пальцы сжимаются в кулак. Над костяшкой среднего пальца открывается шов старой кожи и раскрывается третий глаз. Одна рука направляет другую, и нер приступает к операции. Кровь стекает со стола, бежит по желобкам, сливается через дыры и скапливается внизу, где будет храниться до использования в каких-нибудь исследованиях. Живые объекты доставляют куда больше хлопот, чем мертвецы некоторые инженеры были настоящими мастерами в препарировании конечностей они зашивали и склеивали их так искусно что те в итоге становились настоящим украшением ах хорошее было время теперь оно прошло вас было много о да от низших сборщиков до протирателей и помощников до моего ордена не могу сказать точно сколько нас было всего знаешь это было не постоянное число мы росли по мере возвышения нелюди В спешке набирали новичков, чтобы за ней поспеть. Красные линии образуют на животе у Диады четыре двери. Нер открывает их все, совершенно игнорируя заполняющую комнату запахи. Выспер закрывает рот, сильнее вжимается в стену. Что с ним случилось? Умерли. Ужасная потеря. Понимаешь, когда нелюдь погибла, не осталось никого, кто мог бы заменить сущность, которая питала наши дополнительные части. когда сущность испарилась Живые конечности умерли из сгнили а ничто, кажется, не распространяется так же быстро, как гниль. А что насчет ампутаций? Это не просто удаление руки или хвоста. Многие из нас были изменены на глубинных уровнях. Веспер не говорит ни слова, молчанием выражая непонимание. Такие связи не существовали отдельно, они были переплетены с самой сущностью. Нельзя провести линию, как делаю сейчас я, и обрезать их. И в любом случае, к тому времени, как закончился наш траур, было уже слишком поздно. Дивенбург погиб, вместе с ним погибло и знание. В течение нескольких дней рухнула экономика, а люди бросались друг на друга, будто голодные псы. Ой. Сломанное ребро вернулось на место. Наполовину отломанный острый осколок удален. Держа его, она закрывает глаз на костяшке, открывает два других и на костяных конечностях идет к шкафу. На другой стороне находится коллекция скелетов. Все частично разрушены, на месте просветов искусственные рисунки. Сравнение закончено. Она несколько раз возвращается к подходящему кусочку, качает головой. А, ладно, так сойдет. Суровые времена, суровые меры. Задолго до того, как она заканчивает, Веспер засыпает. Вскоре меч начинает беспокоиться. Крылья раскрываются, глаз крутится и указывает на юг, пронизывает обеспокоенным взглядом пространство, прежде чем обратить взор на спящую девочку. Работа продолжается. Пересадка кости проходит успешно, трещины заполняются белесом желе. Отек спадает, кожа вновь на месте, аккуратно пришитая черной ниткой, вьющейся по бледному телу, словно каллиграфическая надпись. Проходят часы, и вэспер просыпается от запаха супа. Она находится не там, где заснула. Стены, вплоть до потолка, забиты какими-то мелкими письменами, заполняющими куски сланца и переработанные крышки, обработанную кожу, даже сами стены. Чистый поток сознания. Самые сокровенные желания и мечты, изложенные предельно доходчиво. Читай не хочу. Все, что видит Веспер, это горячая миска и лакающий из нее козленок. «Эй!» Возмущается она, садясь на тонком матрасе и отталкивая козленка. К ее удивлению, животное дает отпор, прижимаясь головой к ее груди и опрокидывая девочку на спину. Он фыркает и продолжает пир. Со стороны дверного проема доносится смешок нерв. Не беспокойся, там еще много. Пахнет превосходно. Как это называется? Компонент три. Что в нем? Компонент три. а а, -а. Нэр передаёт девочке вторую миску с супом. Прямоугольную, когда-то служившую основанием большого контейнера. Вэспер её берёт и ест с теми же звуками, что и козлёнок. Нэр ждёт, пока не закончит. «Нам нужно поговорить о твоей подруге». Вэспер поднимает глаза. «М?» <соскоп> — она сглатывает. «Что случилось? Ты её спасла?» «Это была стандартная операция, но в процессе я увидела парочку интересных вещей. Что ты можешь о ней рассказать?» «Я...» — она останавливается. «Мне кажется, тебе надо спросить ее». Комната освещается резкой вспышкой зеленого цвета, но когда Нер снова заговаривает, ее голос спокоен. «Ее уже оперировали, причем серьезно. Техника мне показалась странной, но не совсем незнакомой, я могу угадать ее назначение». Она наклоняется ближе, Веспер инстинктивно повторяет ее движение. «Она из гормонат, да?» В этот раз Веспер медлит лишь мгновение. «Да». «Я так и знала. Её сущность была настроена на другую. Её лицо и тело тоже, я полагаю. Где вторая?» «Мертва». «Хм. Думаю, твоей подруге будет нелегко». «Я тоже так думаю». «Вероятно, надолго она на этом свете не задержится». Веспер с надеждой смотрит на неё. «Можешь ей помочь?» «Я уже сделала всё, что могла. При условии, что вы продолжите путь». «Если бы ты и твоя подруга остались еще на какое-то время, я бы могла помочь. Я бы очень хотела попытаться». «Сколько у нее времени?» «Пойми, она потеряла половину себя. Ее тело невредимо, но душа и разум, — Нер расправляет руки, — угасают. Ее сущность пытается найти то, что было утеряно. Каждый раз, когда она отправляется на поиски, часть ее истончается. Я бы дала ей несколько месяцев, возможно, год». «Но мы не можем остаться, у нас миссия». «Очень жаль. Мне бы не хотелось видеть, как она умирает». Нер выпрямляется. «Но если вам нужно идти, то, полагаю, эта жертва необходима». «Дожди, я не знаю, мне не совсем понятно, что делать дальше». «Это не зависит от меня. Что бы она хотела?» «Думаю, она бы хотела уйти. Ты уверена?» «Нет». Веспер хмурится и встает. «Мне надо поговорить с ней». 1114 лет назад. Голову и хвост пестрой птицы венчают золотые перья. Такого же цвета цепочка гордо вивает ее шею. Не менее кричаще выглядит человек напротив. «Мы с ней», — объясняет он толпе, — «разговариваем не с помощью слов, с помощью всеобщего языка, языка души». Массаси искала два года, обошла всех. От героев безвестных документальных видео до лучших медиумов и экстрасенсов. Никто из них на нее не похож. Отчаянная необходимость в союзниках привела ее сюда, на этот прямой эфир. Она не верит громким словам и ведущим не ожидает и настоящей магии, но все же не может не надеяться. Мужчина указывает на маленький скейтборд, стоящий наверху горизонтального ската. «Пулиану, ну-ка прокатись». Птица подчиняется, вызывая довольный смех толпы. Массаси хмурится. Ей нужно нечто большее, чем какие-то трюки. Прекрасно, не правда ли? Однако наша связь предполагает куда больше, нежели простые игры. То, что вы сейчас увидите, находится на таком уровне, какого удалось достичь лишь немногим мастерам, и то после годов тренировок. Я, великий супрендус, отыскал этих мастеров и убедил их поделиться своими секретами. Сегодня я ими поделюсь с вами. Для следующего номера наша сполианная связь достигнет абсолютного предела — Я доверю ей свою жизнь. Будто по сигналу толпа синхронно ахует. Массаси наклоняется вперед. В его ложь вплетено зерно правды. Может, этот окажется не таким, как все остальные. «Узрите», — произносит великий Супрентус, — «колеса смерти». Занавес разъезжается, открывая установку с двадцатью тремя шестеренками. Часовой механизм, созданный для войны. В центре располагается углубление метров в и 2 метра в высоту. Шестеренки прыгают с одного конца углубления на другой, будто бросаемые невидимым фокусником диски. Великий Супрендус кидает в машину ярко-голубой фрукт. Той стороны достигает лишь мякоть. Толпа вновь услужливо ахает. каждый из 23 шестеренок соединена с переключателем на экране. Рядом с каждым переключателем располагается код, рядом с каждой шестеренкой соответствующий код, написанный на ее втулке. Проходя между колесами смерти, я буду видеть код и передам его Полиане исключительно силой мысли, а потом скажу ей, какой переключатель нажимать. За один раз можно нажать только один переключатель, здесь нет места ошибкам. Теперь мне нужно немного тишины, мне надо подготовиться и подготовить Полиану. Как только мы начнем, я попрошу вас не нарушать мою концентрацию. Мужчина начинает тихо напевать и закрывает глаза. Масаси изучает его истинное лицо. Увиденное ее ничуть не впечатляет. Птица не намного лучше. Она ждет, когда ей дадут еды за выполненный трюк. Трюк. Масаси устала от трюков. Когда великий супрендус идет к шестеренкам, она поднимает руку, позволяя радужке на ладони раскрыться настолько, чтобы сквозь нее проходил свет. Он этого не замечает, занятый прохождением первых трех шестеренок пока Полиана покорно порхает с одного переключателя к другому. Время рассчитано идеально. Видны долгие часы тренировок. Впечатляет, но магия здесь ни при чем. Игла света пронзает пространство над передними креслами, над головами, достигая сцены и находит цель. В это же время толпа задерживает дыхание. Супрендус успешно проходит шестую, седьмую и восьмую шестеренки. полеана широко раскрывает клюв. «Стой!» — взвизгивает она, затем запрокидывает голову и смеется. Толпа тоже смеется, считая это частью шоу. Супрендус останавливается, его внимание разделяется между непредвиденным развитием действия и замершим в сантиметрах от его головы вращающимся лезвием. «Полианна, сейчас не время для болтовни!» «Заткнись, ты, старый шарлатан!» — отвечает птица. Кто-то в аудитории прыскает со смеху. «Шарлатан! Шарлатан! Я...» Нет никакой связи, никакой магии. Признает, или отпущу переключатель. Кто-то переглядывается с соседями. Теперь улыбается куда меньше людей. Хорошо, признаю. Скажи это сам, птица неумолимо. Нет никакой магии, нет никакой магии. А теперь, пожалуйста, заканчивай это представление. Пока рано, расскажи мне о мастерах. Конечно, конечно, как только я выйду отсюда. Сейчас, визжит пляна немедленно. Я все расскажу. И он рассказывает. Великий Супрендус действительно слышал о группе мастеров, он даже их нашел, но они никогда его не обучали. Больше ему ничего не известно, но теперь у нее есть зацепка. Несмотря на все попытки, сквозь броню цинизма пробивается проблеск надежды. Массаси покидает обескураженную толпу. Они во все глаза смотрят на плачущего мужчину и на птицу, а так вохчет и скачет на переключателе.